Глава двадцать пятая. С глазу на глаз. В предрассветный час, когда небосвод стал светлеть, а на горизонте появилась тончайшая желтая полоса солнечных лучей, из теми угла в комнату шагнул он — фантом Люпина Ван Роуза. Торжествующая улыбка играла на его устах, когда он тихо ступал по доскам пола, не издавая при этом ни звука. Полупрозрачная фигура Магиуса в длинной юбке остановилась напротив кровати, где спала наряженная в меха девушка со светлыми волосами. Поджав колени к животу и умилительно сморщив носик, она наверняка к этому моменту видела пятый по счету сон. А может быть, даже шестой. «Вот и ты». Сын Раймонда, оказывается, не спал. «Я удивлен, изумился фантом. «Неужели эта похотливая пигалица тебе настолько важна, чтобы маяться из-за нее бессонницей?» «Нет, то я удивлен, что ты решил нарушить наш уговор и заявиться за ней лично, а не во сне, как ты обычно действуешь. Здесь не твоя территория». И это не моя спальня в столичном поместье. Ты нарушил контракт. Хм, фантом слегка скривился. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, в какой ситуации находишься. Рот его оскалился множеством острейших зубов. Дух хотел было метнуться к девушке, но Магиус оказался проворнее. Глаза его засветились магией, а пальцы сотворили в воздухе мгновенное заклинание. Белые полупрозрачные нити связали врага прежде, чем он успел бы скрыться, войдя в разум девушки, навязчивым гостем очередного сновидения. «Сейчас мы с тобой уберемся из этой комнаты и поговорим с глазу на глаз, если ты не против», — угрожающе тихо предложил Магиус. Фантом зашипел, задергался, пытаясь освободиться, однако это у него никак не получалось. Девушка, лежащая на кровати, заворочилась во сне, что-то бурмоча себе под нос. А Ван поспешил ухватить темную частичку своей души за плечи, чтобы вместе с ней отправиться в угол помещения. Туда, где не властны законы этого мира. Туда, где сила, концентрация и ум спасают жизнь идущему по стопам тьмы. Туда, откуда нет пути назад, если не знать элементарного. У всего есть своя цена. И её придётся заплатить, будь это искреннее чувство, приятные эмоции, жгучее желание, именуемое похотью, или даже любовь. Перевёрнутая столичная крепость темного Ордена встречала обоих унылой серостью и пустынными комнатами. Вдобавок, иная грань реальности искажала пространство, сглаживала углы, заставляя стены здания то и дело становиться выпуклыми или вогнутыми. Пол плясал под ногами лепины и Фантома, когда оба сцепились друг с другом в очередном рукопашном поединке. «Ты и пальцем больше ее не тронешь!» Магиус говорил прерывисто, сдабривая каждое слово оглушающим ударом, от которого в разные стороны расходились магические волны. Но темная частичка его души в ответ лишь расхохоталась. Громкое эхо перекривило его голос несколько раз. Алипин не удержался и с очередным пропущенным ударом в челюсть применил на своем сопернике удушающий захват. «Я терпел тебя столько лет!» — рыкнул он. «Всему есть предел!» Но фантом не подумал сдаваться. Ударив оппонента локтем по ребрам, он с легкостью освободился и махнул рукой. Воздух вокруг в одно мгновение сгустился легким туманом, и подле духа возник до ужаса реалистичный мира шестый бана Криди. Это глупая кокетка! зло усмехнулся он. Настоящая дочка магистра темного ордена даже не увидела разницу между нами и с легкостью поверила моим словам, а стоило ее припугнуть, как она назвала меня монстром и убежала жаловаться папочке. Так это все ты? Ха! «А кто же еще? Думал, твое занудное правильное поведение послужило причиной того, что она тебя возненавидела, да?» Ликующий фантом растворился в воздухе, появляясь за спиной Люпина, чтобы вновь попытаться его ударить. Но Магиус тоже исчез, однако не спешил показываться на глаза своему сопернику. «Так вот, огорчу тебя, душечка Лю, это все моя заслуга». Фантом не стал искать Люпина, а поступил иначе. Прошел к миражу и погладил по волосам. Обнял воздушную полупрозрачную фигурку Эсты за талию, провоцируя Магиуса сделать следующий шаг — показаться из тьмы. А она красавица, согласись? Тем более, что Ольга, занявшая место прежней пигалицы, оказалась на удивление смелой и интересной. Обернувшись, фантом злорадно добавил. Когда я перед ней раздевался, она так и пожирала меня взглядом, а наш поцелуй оказался таким страстным. Поэтому да, я хочу поскорее завладеть твоим телом и заполучить её всю. Не только во сне, но и в реальной жизни. И ты, мой дорогой владелец контракта, мне в этом поможешь». «Не бывать тому», — последовал глухой ответ откуда-то сбоку. Белая вспышка заклинания, брошенного фантомом, озарила пустоту и ничего более. «Я отдалюсь от нее, и ты не сможешь добраться до Эсты, как бы не хотел». «О, опять убегаешь?» — фантом хохотнул. «Но получится ли у тебя держать дистанцию?» «Получится» темный дух пощелкал языком и показал пальчиком ничего у тебя не выйдет и не став дожидаться следующего вопроса добавил семейная реликвия опаловая брошь проснулась у тебя не останется выбора кроме как повиноваться собственным чувством а заодно и мне окажешь услугу позволишь нам переспать как ты на это смотришь никак В следующий миг люпин очутился подле фантома и со всего маху ударил того в челюсть Раздался громкий хруст. Тело фантома осветилось множеством маленьких белых трещин и опало вниз сотни осколков, словно разбитая стеклянная фигурка. А магиус напутствовал. «Убирайся в свою дыру, из которой вылез, и не забывай, Еще одно нарушение уговора, и наш контракт разорвется. из «Из-за этого в первую очередь пострадаешь ты сам», прозвучало негромкое эхо, прежде чем окончательно стихнуть. Облегченно выдохнув, Люпин поспешил покинуть темное измерение и вернуться обратно в охотничий домик, чтобы хоть немного поспать перед тяжелым днем объяснений с магистром Криди. Ведь уже сегодня состоится внеочередное собрание Ордена, где, скорее всего, его вызовут на дуэль. И если повезет, то он все-таки выживет, пользуясь ненавистной ему силой фантома.